119. -е. Гуру. Жизнь ученика отнюдь не стоит в отказе от всего земного и убиении плоти, но в гармоническом сочетании небесного и земного, то есть требовании духа и необходимости тела. Ведь земная жизнь дается для того, чтобы ее прожить, и жить ею, и извлечь из нее все, что она может дать. Убиение плоти калечит духа. Соломон не был аскетом и не истязал своего тела, и однако был на такой высокой ступени духовных достижений, которые были совершенно недоступны иному аскету.